Когда через короткое время о т п у с т и л а схлынуло безумие собственной боли, обожгла его боль, у д а р и л а его отчаяние, его непонимание, кинулось обратно помочь, сказать ь н а ш е м у к о единоборя, так не надо, так нельзя».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 Ну, понятно же, все это ужасно неверно. А на мой нынешний взгляд просто преступно. Но это же я говорю, как было. Как два рафинированных умника самовластно поделились подарками твоей души. Оба для блага, которое каждый понимал по-своему. И оба вопреки твоей воле. Ну...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 мин От времени крошатся обелиски, от времени т е р я е т крепость виски, от времени когда-то очень близкий проверенный...